Глава 24. Потаенные костры. На сей раз Кеннет шагнул в опочевальню наместника Акера, укрытой невидимостью. Прошлый свой приход он разве что по чистой случайности не застал в покоях наместника ни души, но вечно на подобное везение рассчитывать не приходится. Предусмотрительность отнюдь не лишняя. Памятная Кеннету комната с балконом не пустовала. Наместника Кейра и князью Юкаген, обмениваясь незначительными светскими любезностями, играли во встречу в облаках. Никогда еще Кеннет не слышал из уст князя и своего побратима подобного разговора. Пустая беседа, изумляющая разве что обилием общих мест и холодных банальностей. Но этого попросту не может быть. Или мир перевернулся в его отсутствие. Но даже и тогда не может быть и все тут. Что же все-таки случилось? Что могло подвигнуть этих двоих на столь странный разговор? И почему, почему они занимают такие места за доской и совершают притом такие странные ходы? Каждая из сторон доски очерчена цветной линией, символизирующей одну из стихий. Черная линия земля напротив белой воздуха. Красная огненная черта против синей линии воды. Так оно повелось еще с тех пор, когда во встречу в облаках играли только маги, садясь за доску не вдвоем, а вчетвером, с тех пор, когда встреча в облаках была не совсем игрой. Теперь, когда об этом и думать забыли, за доску игроки садятся вдвоем и занимают места возле красной и синей черты. Всегда возле красной и синей. Да кто сядет по доброй воле близ белой линии, ведь белый – это еще и цвет полного траура. Чего доброго несчастья на себя накличешь? Куда приятнее быть на синей стороне, атакующей, ведь мягкая, податливая сила воды, в конечном итоге сокрушающей все преграды, символизирует и путь воина. Недаром же воины носят синие одежды. Не менее приятно принять и сторону огня. Огня, согревающего все живое, олицетворяющего тем самым благодатное время мира. Игроки всегда делают свой выбор между синим и алым, но не между белым и черным, еще и потому, что противостояние воздуха и земли не схоже с противостоянием огня и воды. Оно не исполнено ярости, в нем нет безысходности. А потому партия между избравшими землю и воздух вместо огня и воды грозит затянуться на несколько недель. И тем не менее Акера и юкагин оба опытные игроки, оба признанные мастера, играли за белое и черное. Да вдобавок каждый из них, по разумению Кеннета, сидел не на своем месте. Если бы тяжелый, мощный, как гора Юкаген, избрал своей стихией землю, а хрупкий порывистый Акера воздух, Кеннет еще мог бы хоть как-то понять их выбор. Но Юкагин сидел за белым полем, а пальцы Акера небрежно поглаживали черную кайму доски. И сама партия. В жизни Кеннет не видывал более странных ходов. Конечно, когда играют землей и воздухом, а огнем и водой только пользуются как вспомогательной силой, тот, кто по ходу игры обретает на то право, ходы и не могут быть обычными. Но в том-то и дело, что ходы были, нет, не просто необычными, не странными, они не противоречили ни логике, ни правилам игры, нельзя даже сказать, что они никуда не ведут, и все же от попытки понять происходящее на доске начинал мутиться разум. Кеннет позабыл, где находится и зачем пришел сюда, пытаясь постичь загадку. И уж тем более позабыл он хотя бы как-то дать знать о своем присутствии. Он был бессилен понять, что бы то ни было. И едва не застонал от гнева на свое непонимание, когда Акейрани небрежным движением пальцев разрушил на собственном же поле собственную горную цепь. Юкаген ответным ходом провел свое облако через все поле противника. Он протянул руку, и рука, вшитого золотом церемониального одеяния, сдвинулся. На среднем пальце правой руки князя слабо, чуть заметно блеснуло простое гладкое колечко из белого нефрита. Только тут Кеннет понял и сразу же отвел глаза, чтобы не смотреть на то, что не предназначено постороннему взору. Как же он сразу не догадался? Ни землю и воздух, радости горе избрали игроки. Да и не игра это вовсе. Неудивительно, что Акейра сидит со стороны земли, со стороны черного цвета и радости. Он наконец-то сможет вступить с ненавистным врагом в открытую схватку. Еще бы ему не радоваться, он одет не так, как всегда. Раньше в одежде наместника преобладали синие и черные тона, в знак уважения к саду мостов, городу, чья земля некогда была водой. Но сегодня на Окера и ниточки синий не было. Безумная радостная ярость, казалось, трепетала в каждой складке его черного хаю. Праздничный черный наряд войны надевают лишь в дни больших торжеств. Или перед таким боем, само участие в котором праздник перед смертной битвой за правое дело. Редко, когда выпадает войну, такое беспримерное счастье. Иной воин сойдет в могилу в преклонных летах, изведав множество сражений, но так ни разу и не облачившись перед боем в черное. И уж совсем не странно, что Юкайген сидит за белым полем. Когда-то Кен отвернул Окейра здоровье, неужели только для того, чтобы забрать в уплату его жизнь? Смертные бы муки принять, самому бы заступить его место. Но не дозволить, чтобы. А как не дозволить? Даже обладай старый князь властью, приказывать наместнику, но можно ли приказать такое? Мыслимое разве дело повелить: Сиди-ка ты, дескать, дома, покуда за тебя будут сражаться другие. Неизгладимый, ничем не смываемый позор для того, кто просит, и смертное оскорбление для того, кого попросили. Как страдал всегда неизлечимо больной Кейра от того, что не может сражаться, как подобает, и не станет юкаген отравлять ему радость предчувствия битвы. Не скажет ни слова. Только белое кольцо на пальце в знак траура, который юкаген даже не смеет облечься, дабы не приманить погибель кейра Белое нефритовое кольцо из тех, что носят лучники, и белая сторона игральной доски, чтобы выразить подобающую случаю печаль. Как-никак, они приличествуют восторг перед разлукой, даже и по случаю предстоящей битвы. Выразить печаль! Вот оно! Кеннет против воли вновь глядел на доску, как завороженный, затаив дыхание. Теперь ему был понятен каждый ход, и ни один не казался странным. Правы, тысячу раз правы были князь и наместник, обмениваясь пустыми словами. кенет будучи магом, может укрыться от всевидящего взора Инсанны, но им-то, простым смертным, откуда знать, не наблюдает ли сейчас Инсанна за ними. А что, если он услышит их разговор? Если поймет, что он означает, тогда они погибли бесповоротно, не успев ничего предпринять, а главное, Кеннета их разговор выдает с головой. У Кеннета сердце стеснилось от жалости. Само его существование в одном мире с обрекало этих двоих на разлуку, а то и на смерть. И только из-за него они не могли даже поговорить перед расставанием. Но и разойтись безмолвно они не могли. Два мастера игры не играли. Они разговаривали. Слова, бездумно слетающие с их уст, не значили ничего. Разговор велся на доске. Кенет явственно слышал эти странные ходы. Шутливо сдержанный, церемонный, чуть хрипловатые. Дело на смешливые. Да, именно так обычно и разговаривали эти двое, пытаясь скрыть свою глубокую привязанность под скорлупой этикета. Как всегда, опасаясь ранить другого слишком откровенным проявлением чувств, они за доской были верны своему обычному тону. И только раздумье перед выбором, какой же сделать ход, только рука, застывшая на долю мгновения перед тем, как решительно прикоснуться к той или иной фишке, слова были мертвы. Передвижение фишек на доске мужественно скрывали истинные чувства, но каждое мановение руки было исполнено живым страданием. И столько строгой, скорбной красоты было в этом безмолвном и оттого окончательном умолчании, что Кенет едва не задохнулся. Внезапно Юкаген как бы ненароком коснулся синей полосы справа от себя, а Кейра помедлил немного и повторил его движение тоже как бы невзначай а потом слегка скосил взгляд к стене, возле которой стоял невидимый Кеннет. Когда Кейра вновь принялся рассматривать доску, взгляд Юкагена столь же мимолетно скользнул вдоль стены. «Они услышали меня?» — понял Кеннет. Акейра неспешно потянулся и встал из-за доски. «Засиделся я», — беспечно произнес он. «Да и душно здесь. Балконная дверь нараспашку, а все-таки душно. Если ваша светлость не возражает, я хотел бы прервать партию и немного пройтись и размяться». — Что ж, идите, — тихо ответил ему Юкагин. После доиграем. Даже и невидимый Кеннет не посмел поднять украдкой руку и утереть мокрое от слез лицо. Он вышел следом за Акейра, но тут же обогнал его и шел впереди, то и дело слегка задевая занавесь или чуть слышно постукивая согнутым пальцем по стене. Акейра следовал за ним, не ошибаясь и не сворачивая. Кеннет не останавливался, пока не ощутил за одной из стен пустоту. Тогда он коснулся стены, открывая дверь в один из тех подземных ходов, который так и не показал ему в свое время Юкенна, и вновь затворил дверь за Окера. «Я здесь», — шепнул Кеннет, сбрасывая из себя покров невидимости. «Уж теперь-то она и вовсе ни к чему». «Знаю», — почти беззвучно ответил Акейра. «Погодите немного, сейчас я найду факел», — произнося эту отчаянную ложь, Кеннет покраснел. «Одна надежда, что Акера не заметит несообразности». «Да какому же магу нужен факел?» Кеннет в нем и не нуждался. Зато Акера отчаянно нуждался в том, чтобы побыть наедине с собой. Когда, выждав немного, Кеннет нашарил в темноте факел и затеплил на нем неяркий магический свет, Акера вполне овладел собой. Он был ровен, спокоен, и с его высокомерно изогнутых уст в любую минуту готова была слететь очередная насмешка. «Пойдем», — тихо сказал он. Шепот привычного к подземным переходам Акера не унесся громоподобным шорохом эхо в темноту, а окутал его невидимым облачком. «Погодите», — спохватился Кеннет. Он обнажил свой деревянный клинок, очертил Акера кругом и вновь вложил меч в ножны. «Теперь и идти можно», — сказал Кеннет. «Больше инсанна вас не увидит и не услышит». «А вас?» — спросил Акера. Кеннет призадумался на мгновение. «Нет», — ответил он, — «меня нет». — Я по пути сюда достаточно ручейков перешагнул. — Причем тут ручейки? — удивленно приподнял бровь Акера. — Разве это может помочь? Кеннет объяснил побратиму, почему шаг через ручей скрывает его от глаз Инсанны, и Акера по достоинству оценил драконий дар. Откуда взялся сам дракон, Кеннету рассказывать не пришлось. Вот уж поистине слухами земля полнится. Акера знал о его приключениях едва ли не лучше его самого, а может и лучше. Знал же он, откуда взялся оставленный Кеннетом кошелек. Кеннет совсем было собрался выспросить у Акейра обещанную историю кошелька, но тут подземный ход раздвоился, и Кеннет забыл о кошельке. «Куда нам теперь?» – спросил он. «За городскую стену?» «Да, и поближе к реке», – ответил Окейра. «Там нас уже ждут». «Тогда налево», – сориентировался Кеннет. «Да, пожалуй». После минутного раздумья согласился Окейра. «Да чего же эти ходы запутанные? Хоть мне Юкена и показывал, а все же нет-нет, да и ошибусь. «А что Юкена сейчас поделывает?» С любопытством спросил Кеннет. «Нас поджидает?» Усмехнулся Акера. «Только не здесь, а в другом месте». Теперь, когда спутать дорогу было уже невозможно, Кеннет не шел впереди, а следовал за Акера чуть поодаль. Магический свет мягко струился с навершия факела, драпируя черный хаю наместников причудливые полупрозрачные тени. Но сам Акера в ореоле ускользающих теней ничем не напоминал призрак. Наоборот, Никогда он еще не выглядел таким... таким... Кеннет замялся, подыскивая нужное слово. Таким реальным, настоящим. Было в нем раньше нечто хоть и прекрасное, но бесплотное, почти потустороннее. От его болезненного очарования даже у равнодушного созерцателя сердце щемило. Что уж и говорить о близких людях. Теперь наместник лишился напрочь печальной прелести потаенного умирания. Он был восхитительно живым, и тело его было не столько хрупким, сколько стройным. Он был худ той худобой, которая указывает не на болезнь и лишение, а на здоровье и силу. В его теле, в каждом его движении угадывалась скрытая грозная мощь, неумеряемая, только подчеркнутая худобой и врожденным изяществом. На какой-то миг Кеннетом овладело недоброе предчувствие. не Нескорую ли гибели Акера предвещает эта ослепительная вспышка всех жизненных сил? Неужели только в преддверии смерти обретает человек подобное величие? Или это черный хаю так преобразила Кейра? Никакие роскошные одеяния не были ему настолько к лицу, как строгая торжественность праздничного воинского наряда. Кеннет подумал мимоходом, что он в своем синем повседневном хаю выглядит рядом с Акейра неподобающе, и пожалел, что так и не успел в свое время обзавестись черным хаю. И словно откликаясь на его невысказанные мысли, кейра заговорил. «Одного я не понимаю», — произнес он. «Черный — это цвет земли, и силы, радости. Так по какому праву черные маги именуются черными?» После встречи с собственной магией вместе с средоточия, Кеннет знал ответ и назвал его, не задумываясь. «Потому что они украли у людей и землю, и силу, и радость». На такое разъяснение Акера негодующе презрительно фыркнул. В его презрении было столько вызова, столько дерзкой неприкрытой угрозы, что Кеннет невольно засмеялся. Засмеялся и Акера. Так, смеясь, они и вышли рука об руку из подземного хода перелесок неподалеку от речного берега. «Куда теперь?» — спросил Кеннет, щурясь на солнце. «Вон к тому кустарничку», — ответила Кейра. «Там нас уже ждут». «Кто?» — полюбопытствовал Кеннет, следуя за наместником. Вместо ответа Акейра резко совершенно поразбойничий свистнул. На его свист над обрывистым берегом выросли две фигуры — Одна высокая, широкоплечая, другая стройная, пониже ростом, с громадным мечом за спиной. «Лим!» — задохнулся от радости Кеннет. «Кенро!» Он хотел было броситься навстречу бегом, но устыдился Акера, только что пережившего расставание, и чинно-неспешно подошел к обоим воинам, обменявшись с ними таким же чинным неспешным поклоном. «Лодка готова?» — спросила Акера, когда все поприветствовали друг друга гораздо более сдержанно, чем хотелось бы. «Плод», — поправил его Кенра. «Здешний люд лодками не больно-то и пользуются. Мы будем слишком бросаться в глаза, а плод для нас в самый раз. Обедневшие воины возвращаются домой. Дело обычное». «Согласен», — кивнул Кеннет, вспомнив свое путешествие вдоль реки. Лодок он видел две-три от силы, зато плоты скользили мимо него во множестве. «Только обедневшими воинами будешь ты с его светлостью», вступил в разговор Лим. «А мы просто плотогоны». «Правильно», — одобрила Кейра. «Слишком много воинов на одном плоту. Не стоит привлекать к себе внимание». «Кстати о внимании», — обернулся он к Кеннету. «Нельзя ли сделать и наших платагонов, невидимыми для инсанны?» «Можно», — ответил Кеннет. «Сейчас сделаю». Как только Кеннет обвел Лима и Кенра кругом магической защиты, начались приготовления. Оба воина скинули хаю и натянули на себя крестьянские кафтаны. кенет только головой покачал, глядя, как Лим снимает с себя оружие. «Из тебя простой платогон, как из меча мотыга», — обеспокоенно заметил Кеннет. «Ничего», — беспечно отозвался Лим, «это вблизи-то окажется, а с берега и вовсе незаметно будет». Преображенные воины по щиколотку в сыпучем песке спустились к берегу. Плот лежал на берегу возле самой кромки воды. Стлань для спуска плота на воду уже была приготовлена. Кенрос разбега вскочил на плот и нагнулся. «Не открывается», — пропыхтел он. «И не должен», — ухмыльнулся Лим. Хорош был бы тайник, будь его так просто открыть. Он тоже ступил на плот, согнал оттуда Кенра, склонился и одним рывком приподнял часть настила. «Загружай!» — скомандовал он. Кенра бережно уложил в тайник оружие, и Лим опустил крышку тайника на место. «Так оно лучше будет. Простым платагоном оружие при себе иметь не положено, а если что и случится, вынуть мечи мы всегда успеем». Он сошел с плота и взялся за его край. «А ну, навались!» — крикнул он. По бревнам стлане плод скользнул на воду легко, как не по дворцовым полам. Кеннет и Лим столкнули его вдвоем, помощь Кеннера им даже не понадобилась. «Пожалуйте, господа войны дурачи заорал Лим, точно подражая говору самоуверенных перевозчиков. Кенро уже стоял рядом с ним, и когда успел, Акейра и Кеннет, улыбаясь, зашли на плот, и Лим оттолкнулся шестом от берега. «А не опоздаем?» – спросил Акейра, когда плот медленно поплыл вдоль по течению. «Не должны», — заверил его Кенра. «Не так мы медленно плывем, как кажется. Если придется спешить, у нас с собой и парус есть. Только навряд ли он понадобится?» «Лим у себя в Дальнем Загоре и так плоты водить навострился. Лучшего платагона по эту сторону горы не найдешь». В эту минуту Лим вновь оттолкнулся шестом, направляя движение плота. Шест у лучшего Платагона вырвало из рук с легкостью необычайной, словно он был не могучим воином, а больным ребенком. Течение мгновенно подхватило плот и вынесла его на самую середину реки. Вырванный волнами шест завертелся и исчез в стремнине. Окейра вскрикнул. Кенра издал протестующее восклицание. Лим метнулся за запасным шестом. Когда он возник на краю плота с шестом в руках, Кеннет посмотрел внимательно на воду и рассмеялся. «Убери свою палочку, Лим!» – распорядился он. «Вовсе незачем у дракона глазки выковыривать». Неровен сейчас рассердится. И не беспокойся, мы не утонем. Нас доставят на место в полной сохранности куда быстрее, чем ты мог бы себе представить. И действительно, никем неуправляемый плод рванулся вперед быстро и уверенно. Ни толчка, ни покачиваний на волнах плод словно на руках несли. В его скольжении не было ничего хаотичного. Оно было точным и целенаправленным пока ошеломленные спутники Кеннета вглядывались в воду, пытаясь разглядеть в речных волнах незримого для них дракона. Кеннет подошел к краю плота и низко поклонился. «Значит, все-таки поспеем вовремя», — заметила кейра «Пожалуй, из всех присутствующих, кроме, разумеется, самого Кеннета, Акейра был наименее ошарашен. Все-таки о подвигах Кеннета он был достаточно наслышан от науки». «Куда?» — который уже раз поинтересовался Кеннет и, к своему удивлению, получил некое подобие ответа. «К тому месту, где нас ждет твоя армия», — объявил Кейра. «Армия?» — не понял Кеннет. «Какая? Зачем?» Акейра ответил не сразу. Он любовался отблесками солнечного света на волнах. «Пожалуй, я все же отругаю Акане», — небрежно бросил он. «За что?» — возмутился Кеннет. «За то, что не научил вас главному», — лениво пояснила Кейра. «Он научил вас драться, как подобает воину», и мужественно встречать опасность и многим другим полезным вещам. Но думать как следует войну он вас не научил». Он снова замолк и, лишь повинуясь молящему взгляду Кеннета, продолжил разъяснение. «Армия нужна, чтобы вы могли добраться до Инсанны живым. Сами подумайте. Пока ваши магические способности еще не проявились в полной мере, Инсанна мог на что-то рассчитывать». И то он вас требовал и получил указ о вашей поимке, будь у него точные сведения о вас, добился бы и указа о вашей смерти. Ну а теперь, когда вы стали магом, да неужели он вас подпустит к себе близко? Вы сами говорили, что с помощью магии он вас увидеть не может. Несомненно, он вышлет вам на перехват людей. Стоит вам пересечь горы, и первый же конный разъезд живьем с вас шкуру снимет, прежде чем вы успеете хоть слово сказать, а не то, что магию вход пустить. — Понял, — кивнул Кеннет, — согласен. Пожалуй, Инсанна уже знает, что я стал магом, даже если меня и не видит. Есть у него на то свои способы. Я другого не пойму. — Вы-то откуда об этом прознали? — Один человек сказал, — улыбнулся краешком губ Акейра. — Тот, что принес вам мой кошелек, уточнил Кеннет. — Он самый, — кивнул Акейра. — Вы обещали мне о нем рассказать, — напомнил Кеннет. — Да рассказывать, в общем-то, почти нечего, — усмехнулся Акейра. — Вас больше этот человек интересует или кошелек? «Оба!» — едва не простонал с недаймой любопытством Кеннет. Лим и Кенра откровенно расхохотались. «Что ж», — призадумался Акера, — «начнем, пожалуй, с кошелька». И, намеренно не обращая внимания на протестующий возглас Кеннета, Акера продолжил. «Кошелек», — поведал он, пряча улыбку, — «был найден во время обыска на постоялом дворе. Конфисковал его Массаона Ракай. Потом кошелек, как улику, забрал у него императорский гонец. Массаона не возражал». Он напоил гонца и предложил ему отправиться в веселый дом. Гонец не отказался. Но по какой-то странной случайности вместо веселого квартала бедняга забрел в квартал свадебных дел мастеров, откуда вернулся почему-то уже без кошелька. О каковом упущении, протрезвев, решил начальству не докладывать. «Хака!» — воскликнул невольно Кеннет. А Кейра кивнул. Глаза его смеялись. Он явно наслаждался беседой. Украденный в свадебном квартале кошелек, опять же, как вы понимаете, неким таинственным образом, вновь оказался у господина Массаоны. Потом один человек забрал у Массаоны кошелек и принес его мне. «Да что же за человек-то?» — возопил Кеннет. «Тот маг, что посоветовал князю Кагину прибегнуть к вашей помощи». На мгновение лицо Окейра омрачилось, но он тряхнул головой, как бы отгоняя невеселые мысли, и продолжил решительно. «Он и сказал мне, что вы сделались магом, и что в самое ближайшее время ваша битва с Инсанной неизбежна». «А он откуда знает?» — обреченно вздохнул Кеннет. «А уж это вы у него спросите», — пожал плечами Акейра. «Я не могу вам его предоставить сию же минуту, чтобы собрать все войско в одном месте, в одно и то же время, без мага не обойтись. Кто-то должен доставить им сигнал о выступлении, тайно и почти одновременно. Вот этим он сейчас и занят». «Вы с ним непременно встретитесь, вот тогда и спросите». Он вновь замолчал, поглаживая рассеянно рукоять своего меча. Примолк и Кенет. «Давайте-ка я все же возьму в руки шест», — сказал Лим. «Не для того, чтобы править, так, для вида». Шест в руках Лима оказался отнюдь не лишним. Плод, несущийся по воле волн столь целенаправленно, вызвал бы в умах прибрежных жителей известное недоумение, если не что похуже. А если плод управляем, девиться нечему. Разве что в мастерство Платагона. Простой люд с восхищением взирал, как Лим, играющий управляется шестом, и верно ведь играющий. А Кейра с восхищением взирал на окрестности. Кенра наигрывал на тростниковой дудочке ума мелодии, по мнению знатоков, на подобные музыкальные изыски, способна разве что многоствольная флейта, но Кенра не был знатоком. Кеннет наслаждался и музыкой, и передышкой перед боем. Лимка всеобщей радости наслаждался собственным мрачным ворчанием. Когда восторг в глазах Акейра сменялся тихой сосредоточенной печалью, Лим начинал корчить из себя придурка-солдафона до тех пор, пока Акейра не расставался со своей тоской, а Кеннет с тревогой за побратима. Словом, несколько суток путешествия прошли как нельзя более приятно, хотя и продлилось оно дольше, чем Лим поначалу предполагал. Вторично он расстался с шестом, когда попытался приблизиться к берегу. «Ты уверен, что твой дракон знает, что делает?» пробурчал он, когда Кеннет кое-как успокоил возмущенного воина. «Вполне», — заверил его Кеннет. «Посмотрим», — нехотя уступил ли. Плот свернул в какую-то малозаметную протоку, рассек камыши и долго протискивался вдоль берегов. Но так быстро, что даже Лим не сделал попытки спрыгнуть с плота на топки и листый берег. Проплутав полдня в камышах, Плод внезапно вырвался на широкую воду и вновь понесся стрелой надо же ахнул кенра это мы получается обогнем лихие горы и прибудем прямо к условному месту по реке а жаль вздохнул кеннет хотелось бы мне еще разок в лихие горы наведаться кенра посмотрел на него так словно сомневался не покинул ли кеннета рассудок лим ухмыльнулся широко но промолчал зато успеем вовремя сухо заметила кейра День был, как говорили в родной деревне Кеннета, на утрате, когда плод вильнул в сторону и замедлил ход. Путешественники неторопливо, со всей учтивостью, благодарно поклонились реке и хоб нежной водяной пылью. «Ну, отсюда и пешком недалеко», — жизнерадостно сообщил Кенра, выпрыгивая на берег. «Еще до вечера доберемся». А кейра и Кеннет были готовы продолжить путь посоху, но Лим точно прирос к берегу. Его невидящий взгляд запутался в степной траве. Грудь подымалась медленно и сильно, как если бы Лим все пытался и все не мог надышаться. «Разве это степь?» – произнес он со злой внезапной тоской. «Ладно, пойдем, что ли?» Он извлек из тайника оружие, вручил Кенра его вожделенный меч и зашагал, не глядя по сторонам, широкой стремительной походкой. Вопреки бодрому предсказанию Кенра, до условного места удалось добраться лишь затемно кейра уже начинал слегка задыхаться, но в ответ на предложение остановиться и отдохнуть отпустил такое невельможное выражение, что Кеннет покраснел, а Лим засмеялся. «Так ведь ненадолго?» – растерялся Кеннера. «Не стоит!» – с трудом переводя дыхание, сказал Акейра. «Мы уже почти пришли». «Не почти, ваша светлость, а совсем!» – поправил его Лим. «Вот и костры, видите? Костры были сложены мастерски». Не просто бездымный, а еще и почти неразличимый даже в вечерних сумерках. Неопытный человек мог бы в десяти шагах не заметить ни одного костра. Даже кенры не сразу разглядел их. Что и говорить о Кеннете или о Кейра. Из темноты вынырнул Коне и поклонился сначала наместнику, потом бывшему ученику, а уже после – друзьям. Кеннед думал, что на свете не может быть большей радости, чем снова повстречать Акане. Он даже и не надеялся на встречу. Однако же она состоялась и принесла куда больше смущения, чем радости. Кеннет никак не мог взять в толк, отчего это его учитель и вдобавок великий воин кланяется ему сам вместо того, чтобы принять поклон ученика, как положено по обычаю. Коне, угадав его смятение, усмехнулся и тряхнул его за плечо. «Принимай свою армию, Массаона!» – произнес он. «К -к «Какую армию?» – отрапил Кеннет. Долго гадать ему не пришлось. Вслед за Акане из темноты появился еще один знакомый силуэт. «Талай!» — ахнул Кеннет. «Я же говорил, что мы еще увидимся, сынок», — напомнил кузнец. «А я-то жалел, что мы миновали лихогорье!» — воскликнул Кеннет. «Но ты-то здесь откуда взялся?» Талай посмотрел на него с легкой укоризной. «Неужели, мол, сын седого лиса по хлебу способен задавать такие глупые вопросы?» «Сон тебе был?» — риторически предположил Кеннет. «И не мне одному!» кивнул кузнец. «Идиллия!» — усмехнулся Акане и отправился за хворостом. Насчет идилия Акане в самую точку попал. Есть в дружбе настоящих воинов что-то подтаенно нежное, стыдливо беззащитное, настолько беззащитное, что любого неосторожного слова боится. Что-то, чего нельзя и вовсе высказать словами. Нечто сокровенное, что охотно прикрывается иронией или прячется за напускной суровостью. Той, которой истово подражают люди, не изведавшие ни войны, ни дружбы. А потому пытаться хоть приблизительно пересказать беседу двух воинов после разлуки мучение сплошное. Хуже, чем об истинной любви рассказывать. Она тоже в словах не сообщительна, но влюбленные хотя бы не колотят друг друга по спине, не приветствуют предмет своих воздыханий радостной площадной бранью, как простые солдаты, и не кланяются с торжественной строгостью наподобие великих воителей. Кеннет еще не привык к внешней грубоватой обрядности воинской дружбы, и переживания его были наивно обнаженными, как у всякого новичка, не полностью лишенного ума и сердца. Отправляясь за хворостом, Акане довольно улыбался. «Вот если бы юный ученик вздумал вести себя наподобие самого Акане, его бы это здорово встревожило. В теле руки он передал свое искусство». «Всем нам сон был», — продолжал тем временем Талай. «Вот в тот самый день, когда ты освободил наши сны». «И кто ты такой? И когда мы тебе пригодимся? И куда нам идти надо?» «Хоть бы мне кто словечко сказал?» – вспыхнул Кеннет. «И почему говорить тебе ничего до времени нельзя?» – невозмутимо закончил Талай. Темнота была уже не вечерней, а ночной, усыпанной звездами. Ночь быстро опускается на степь, и земля в степи остывает быстро. Кеннет вертел головой, пытаясь обнаружить, куда запропастился наместник. Его свистящее дыхание вызывало у Кеннета тревогу. Наверняка ведь сидит прямо на голой земле, радостно вкушая прелести воинской жизни. А к утру совсем разболеется. «Эй, Масаона!» – долетел из темноты голос Акана. «Поди-ка сюда!» Кеннет, не дослушав Талая, коротко извинился и стремглав помчался на зов. «Просто так, чтобы поговорить, о Акане звать никогда не станет. Значит, что-то произошло». Наместник обнаружился поблизости от Акане. Сидел он возле костра, не на сырой земле, а на скатке из теплого плаща. Об этом позаботился Юкена. И опять Кеннет не успел даже порадоваться толком. Все его внимание без остатка было отдано Акане и его очень странному спутнику. Возраст его невозможно было определить даже приблизительно. Сильнее всего годы сказываются на движениях человека. Но такой походки ни у молодых, ни у старых не бывает. Незнакомец ковылял, еле переставляя ноги. А всем казалось, что он спешит куда-то, почти бежит. И отрешиться от этого ощущения никак не удавалось. Одеваются старики и юноши все-таки по-разному, но лохмотья неизвестного уже не имели ни цвета, ни формы. Любой профессиональный нищий с радостью отдал бы за такое трепье половину дневной выручки, ибо оно столь явственно свидетельствует о тяжких страданиях, что затраты окупились бы с тихвой, самое большее за час. Нет, ни по походке, ни по одежде, ни понять никак, сколько же лет незнакомцу. Не выдавало истинной возраста его лицо. Под густой коркой запекшейся крови и склеенной терпким потом дорожной пыли, ничего не разберешь. И уж тем более ничего нельзя было прочесть в его взгляде, кроме безумия и безумной боли. Едва ли этот человек был способен причинить кому-либо вред, но рассеянный взгляд Аконе порхал вокруг него, а руки воина были готовы выхватить меч мгновенно. Кто это? изумился Кеннет. Понятия не имею, ответила Коне. Я наткнулся на него, едва отошел от костров. На лазутчика не похож. «Но кто его знает? Бормочет что-то непонятное. Я решил, что тебе стоит на него посмотреть». Незнакомец тем временем уселся прямо на землю, скрестив ноги. Но даже и тогда продолжало казаться, что он идет куда-то. Кеннет по пастушке присел на корточки рядом с ним и тихо окликнул, глядя не в глаза безумца, а слегка в бок, чтобы взгляд скользил по его лицу, но не впивался в зрачки. «Кто ты?» — спросил Кеннет. «Я молоток», — ровным голосом ответил неизвестный. «Вот-вот». — кивнула Канне. — Именно это он и твердит. — Молотки должны лежать дома, — таким же ровным голосом тихо произнес Кенет. А ты почему не идешь домой? — Я ищу гвоздь, — ровно и монотонно ответил Безумный. Кеннет случайно встретился взглядом с незнакомцем, ему показалось, что несчастный не просто продолжает идти в поисках неведомого гвоздя, но уже почти ушел. — Не торопись, — тихо попросил его Кенет. Я хотел тебя спросить, а зачем тебе гвоздь? «Заколотить! Зачем же еще?» — шепотом предположил Юкен. «Я должен его предупредить!» — все тем же невыразительным, бесцветным голосом сообщил неизвестный. «О чем?» — встрял подошедший Кенру. Безумец испуганно замолк. Кеннед свирепо взглянул на молодого воина, потом наклонился поближе к безумному собеседнику и заговорил очень тихо и доверительно. «Ты не сердись на этого человека! Он дело говорит. Гвоздь ведь может и не знать, что ты его ищешь» а может и испугаться тебя. Гвозди боятся молотков. Может, он прячется от тебя, а нам покажется. Тогда мы могли бы предупредить его за тебя. Если ты нам скажешь, что ты хотел бы сказать гвоздю, мы так и сделаем. Все, как есть, передадим ему дословно, не сомневайся. Что ты должен сказать гвоздю? Что его ищет инсанна, словно затверженный урок выговорил безумный бродяга. При упоминании ненавистного врага Акера побледнел от ярости, на лбу его выступил пот. Юкенна тихо присвистнул, а Коней обвел ночное небо хорошо памятным Кеннету томным взглядом. Посмотри на меня, очень тихо и очень властно произнес Кеннет. Безумец поднял глаза на Кеннета и уже не смог их отвести. Он смотрел и смотрел, и на его лице медленно возникало то выражение, которое можно заметить только у маленьких детей, уснувших с облегчением после того, как боль отступила и жар спал. Все плохое кончилось, и теперь осталось только выздоравливать. «Ты можешь отдыхать», — очень спокойно сказал Кеннет. «Ты нашел гвоздь». Он прикоснулся пальцами к вискам незнакомца и слегка сжал их. Какое-то время стояла такая тишина, что слышно было, как сгибается под росой трава, да поеживаются облака от ночной прохлады. Потом странный искатель гвоздя протяжно вздохнул и закрыл глаза. Боль покинула его лицо. Теперь даже сквозь слой грязи и кровавой коросты видно было, что лицо у незнакомца не безумное, а всего лишь усталое и очень молодое. Кенет подсунул спящему под плечи свой плащ, уложил несчастного поудобнее и встал. Спасибо за предупреждение, прошептал он, глядя на мирно уснувшего незнакомого юношу. Думаешь, это он тебя искал? поинтересовался Акане. А тут и думать нечего, вздохнул Кенет. Я не слыхал, чтобы Инсана еще кого-нибудь так неотступно преследовал. Жаль, что его никак не расспросишь поподробнее, посетовал Кенра. Безумец он ведь безумец и есть. «Если я хоть что-то понимаю, — возразил Юкена, — кутрон проснется вполне в здравом рассудке». Кеннет молча кивнул. «Тогда тебе ничто не помешает удовлетворить свое любопытство?» «Поддел молодого воина акана «Верно», — негромко произнес Акера. «Хотя теперь это уже и ни к чему. Насколько я понял вас, уважаемый побратим драконий, дар хранит вас от наблюдения инсаны только в тех случаях, когда вы не применяли свою силу». «Так и есть», — кивнул Кеннет а только нельзя было его без помощи оставить. Этот бедняга из последних сил искал меня, чтобы предупредить. Рассудка от боли лишился, а что должен найти гвоздь и сказать, что Инсанна его ищет, помнил твердо. — Почему гвоздь? — недоуменно спросил Кеннер. Завтра узнаем, — пожал плечами Кеннет. — Только все это и в самом деле впустую. Инсанна меня увидел, а заодно и вас всех. Даже будь средство укрыться, он бы меня, если и не увидел за работой, так почуял. Слишком мы близко к нему. На таком расстоянии не укроешься. Внезапного удара уже не получится. Битвы нам следует ждать, самое позднее, сразу после рассвета. Значит, выступаем немедленно, — заключила коне.